Глава 32. Помощь психолога. Спасение извне. У меня в офисе работала молодая женщина, очень милая и ответственная. Но она никогда не выглядела счастливой. Каждый день я видела на ее лице страдания. Меня это огорчало. Для нашей команды ценностями всегда были креатив, общение, позитив. Я не могла делать вид, что не замечаю ее переживаний. «Это из-за мамы», — тихо произнесла она, когда я стала расспрашивать, в чем же дело. Ее мама оказалась гениальным манипулятором. Хуже того, мама манипулировала дочкой с одной-единственной целью — вызвать у дочери чувство вины. Казалось, мама питается слезами своей дочери. Что бы девушка ни делала, она всегда оставалась в глазах матери плохой. Мама издевалась над ней утром, вечером, а днем звонила ей по телефону и мудрялась испортить ей настроение на весь день. Она отыгрывалась на дочери за всю свою неудавшуюся жизнь. Было ли это психологическим насилием? Безусловно. Я посоветовала девушке обратиться к психологу. Не вести к нему мать — это просто невозможно, а сходить самой. Она сходила, и вместе с психологом она выработала новую тактику поведения. Она смогла разорвать эту смертельную зависимость от мнения матери. Она научилась принимать дурной характер матери, как мы принимаем плохую погоду. Вздыхаем, но понимаем, что наличие дождя в нашей жизни не делает нас менее счастливыми. И, кстати, поведение мамы тоже изменилось. Когда она почувствовала, что дочь перестала испытывать угрызение совести из-за необоснованных упреков. мама начала меняться. Она вдруг даже начала гордиться дочкой. Ну, а если мама отказывается идти к психологу, а психолог настаивает, что должна прийти она сама, или вы должны прийти вместе? К сожалению, очень часто я слышу, зачем мне идти к психологу, ведь это моя мама, монстр, а не я. Но мамы против ее воли к психологу не потащишь. Да, нет никакого смысла вести к психологу человека, который не хочет этого делать. Важно понимать, любая коммуникация — это обоюдный процесс. В вашем общении с мамой участвуют два человека, вы и мама. И если изменяется кто-то один, изменяется и сам процесс общения. Я уже рассказывала в этой книге. Мне было тяжело принять то, что моя гениальная мама теряет память. Казалось, вместе с ее памятью уходит ее личность. Я боролась за ускользающие нейроны памяти, заставляла маму повторять то, что произнесла минуту назад, перечислить по именам всех ее детей и внуков, а потом я заметила в ее глазах испуг. Она не могла запомнить то, что я произнесла. она не могла запомнить то, что я произнесла пять минут назад, но она запомнила: Я прихожу и мучаю ее вопросами. К счастью для нас обеих, нам встретился замечательный доктор, который сказал мне, не мучайте маму, вы не спасете ее память. Память угасает. Это естественный процесс, остановить который медицина не в силах. Просто будьте рядом с ней, спрашивайте ее об абстрактных философских вещах. И она будет счастлива с вами общаться. И вы тоже. И я изменила свой стиль поведения. Я стала говорить с мамой о любви, о воспитании детей, о нравственности, о человечности. и Она расцвела. Нет, ее память не восстановилась, но восстановилась наша общая счастливая жизнь. Более того, я стала записывать за мамой ее афористичные высказывания о воспитании детей, о любви, философии, о счастье. Когда мама ушла из жизни, тысячи людей стали просить меня опубликовать эти афоризмы не только на Фейсбуке. Ее книга «История из моей жизни», которую я сначала записала на диктофон, а потом издала, тоже оказалась очень востребована. Моя мама продолжает быть учителем для людей, даже после того, как ее не стало. Это потрясающе, но буду честной. Наше с ней взаимопонимание наладилось благодаря тому, что я вовремя встретила специалиста и поменяла свое поведение. В отличие от врачей, психологи не будут давать вам советы, но они станут задавать вопросы. Они помогут вам разобраться в себе, найти ту внутреннюю боль, что заставляет вас резко реагировать на мамины выпады и научиться воспринимать их по-другому. К счастью, общество меняется. Еще 10-20 лет назад признаться, что ходишь к психологу, было все равно, что признаться, что вы неудачник, а ваша мама еще деда. Сегодня все чаще люди понимают, психолог периодически бывает нужен каждому, так же, как каждому время от времени требуется парикмахер, стоматолог или репетитор. Моя московская тетя Зина, мамина близкая подруга, рассказала однажды мне историю свидетельницей, которой она сама стала много лет назад. Шестидесятые годы, Москва, очарованная оттепелью. Легкий налет, вольнодумство. И однажды на светскую тусовку пришла поэтесса Маргарита Алигер, яркая, экстравагантная, знаменитая. Пришла не одна, а с молодым человеком. Тусовка зашушукалась. Кто такой? Новый поклонник? Любовник? И Алигер, дождавшись, пока станет центром общего внимания, небрежно сказала, «Ах, нет, не думайте ничего такого, это просто мой психиатр». Светская Москва остолбенела. И Маргарита Алигера, ведя взглядом собравшихся, рассмеялась. Только не говорите, что кому-то из вас не нужен личный психиатр. О психологах тогда никто не слышал. В 60-е годы признаться в том, что ходишь к психиатру, было поступком невероятной смелости. Сегодня проще пойти к психологу, пока проблема еще не велика. И с помощью специалиста устранить ее в зародыш. Работа над отношениями. Поход к психологу — это не крах отношений, а нормальная работа над ними. Наша семейная жизнь — это постоянная работа над отношениями. Просто количество этой работы не должно превышать радость от самого общения. Нужно уметь вовремя исправлять мелкие огрехи. На даче мне нравится наблюдать за тем, как муж после работы с костром и дровами ловкими и сильными движениями правит топор, чтобы к завтрашнему дню инструмент снова был идеально острым. Он тратит на эту работу совсем немного времени. Но представьте, что было бы, если бы он не правил этот топор регулярно. В конце концов, инструмент затупился бы настолько, что не смог бы выполнять свою функцию. С отношениями то же самое. Корректировать нужно сразу, чтобы маленькое недопонимание не разрослось до большой беды. Возможно, на первой встрече с психологом вам покажется, что вы говорите о ерунде, или что выводы, к которым вы пришли вместе с психологом, слишком банальны. Или что алгоритм действий, которые вы выстроили вместе с ним, очень странный. Не отказывайтесь от непривычных решений. Это как идти по новой дороге. В конце концов, по привычной дороге выходили уже много раз и не пришли к тому результату, который вас бы устроил. Значит, нужно попробовать новый путь. Ведь так? Одна мама страдала от постоянных звонков ее взрослого сына. Мамы тоже страдают из-за хороших, любимых, бесконечно им дорогих взрослых детей. У сына была сложная судьба, и каждый ее поворот он проговаривал с матерью. Он мог позвонить в любой момент, провести в разговорах полтора-два часа. У мамы рушились планы, отменялись встречи. В конце концов, стыл, ужин — это тоже обидно. Она думала, что не имеет права отказать сыну в общении, ведь это ее ребенок, парню действительно тяжело, а их отношения всегда были близкими и теплыми. Но и жить в такой ситуации она тоже уже не могла. Обратилась к психологу, и на первой же консультации пришла к испугавшему ее выводу. Сын перекладывает на маму груз своих проблем и тем самым вредит сам себе, он не может научиться жить самостоятельно. Вместе с психологом они выработали стратегию, в каких ситуациях, каким образом мама будет прекращать разговор. Она будет говорить «Извини, я не могу сейчас с тобой говорить» или «Давай установим время разговора, удобное для тебя и меня». Было очень тяжело и маме, и сыну, но недолго. Через какое-то время мама поняла, что ее жизнь снова принадлежит ей, а сын ощутил, что он хозяин собственной жизни. И сейчас уже мама пишет сыну сообщение и просит назначить время для того, чтобы просто поболтать. Ум — это в том числе и способность вовремя обратиться за помощью и принять ее. Я видела, как моим родителям было трудно принять помощь сиделок, когда здоровье стало серьезно подводить. Но теперь я восхищаюсь моими стариками. Они смогли оценить ситуацию здраво, изменить свои принципы и все-таки согласиться на присутствие сиделок в их квартире и тем самым существенно продлить себе жизнь. Их друзья ушли из жизни намного раньше, в том числе и потому, что не проявили гибкость мышления, не приняли помощь. Да, это были те самые советские люди-кремень, которые привыкли совсем справляться сами, но в какой-то момент они уже не справились. Неправильно во всем и всегда рассчитывать только на себя. И надо-надо обратиться к профессионалу.